Глава 14. Сборы. «Андон стоит с тех пор, как появились первые посланники РА. Почему нам надо переселяться в другое место?» недоумевал Алли наблюдая, как я поглощаю пищу. Часть охраны из спецназа Бера приветствовали меня так горячо, что у меня закрались смутные подозрения, не ущемляют ли мы их людей. На самом деле, люди просто соскучились по родным лицам и родному краю. Зная это, со мной на стреле приплыла их смена. «Пятнадцать человек. Им стоило нести службу в Антоне год». «Все изменилось, Алоли. Я оторвал приличный кусок мяса с птичьей ляшки, напоминавшей ляжку индюка бодибилдера». «Вкусная птица. Как называется?» «Это бад. Они водятся дальше к солнцу, ростом выше человека и бегают очень быстро». «Жена взяла с блюда крыло размером с мой локоть». «Попробуй, здесь мясо вкуснее». Страус проанализировал мой мозг, радуясь, что на столе не гриф и не другой стервятник. «Так вот, Алоли». Андон основали послание Кера, не спорю. Кому как не мне это знать, ведь, по сути, это были мои посланники. Но ситуация изменилась. Со стороны солнца придут тысячи и тысячи черных, как ночь людей. Они будут идти день, месяц, годы. Наши дети умрут, умрут их дети. А черные все будут идти, пока, наконец, не уничтожат все на своем пути. Откуда я это знаю? Спросил, заметив сомнение на лице Алульхеп. «Не забывай, кто я, и какие тайны мне открыты. Как поем, собери мне служителей Ира. Хочу с ними потолковать». А пересекла широкий зал и вышла, чтобы отдать распоряжение. Вернулась через минуту с моим сыном Маскхепом, которому исполнилось четыре. «Папа!» Мальчуган подбежал ко мне и вскарабкался на колени, мешая обедать. Пришлось всучить ему средний кусок крыла страуса. Но мальчик упорно не хотел еды, теребя меня за бороду и залезая пальцами в рот. Все это сопровождалось заразительным смехом, к которому присоединилась Алоли Хеп, когда Масхеп удачно поймал пальцем мою ноздрю. «Все, Масхеп, хватит! Дай мне нормально поесть!» Садил малыша с колен. Обиженный сын подбежал к матери и зарылся в складках ее туники, сопя и начиная реветь. «Алло, Лихеп, ты мне девочку родила? Или мальчика?» Грозно посмотрел на жену, побледневшую от моего взгляда. «Он еще маленький!» Робко запротестовала жена, выгораживая плачущего сына. «Ему четыре года. В его возрасте мал, ножом бил своих обидчиков. А этот нюни распустил. Неудивительно, что ваша цивилизация в моем мире пала. Слишком изнеженные мальчики рождались. Если еще раз увижу, что он плачет, отвечать будешь ты!» Это двинул стул и встал. Аппетит напрочь пропал после сцены плача сына. «Где служители Ра?» «Я послала за ними. Они ждут в зале приемов». Алулихеп явно расстроилась. Алоли, я люблю тебя и нашего сына. Но пойми, ему скоро управлять этим большим городом. Какой из него правитель выйдет, если он все время будет плакать и прятаться за тунику матери? Орел рождается орлом, а не становится им». «Я понимаю, Макс Ара». Египтянка называла мне с обязательной приставкой «ра». «Он больше не будет плакать и станет достойным своего отца», — уверенно закончила она фразу. «Пошли. Я хочу, чтобы ты присутствовала при разговоре с жрецами». Служители «ра», или, как я часто именовал, «жрецы», стоя ожидали в зале приемов, где стояла священная ложа Андона, оказавшаяся обычным плетеным креслом-качалкой, вероятно, привезенной из английских владений Азии. Оно попало на борт парусника Аталанта, и спустя почти полтора столетия мирно стояло во дворце другой вселенной. «Приветствуем тебя, Ра!» Поклонились и замерли в этой позе жрецы. Лишь только я вошел в залу. «Встаньте! У нас серьезный разговор!» Обойдя жрецов, уселся в креслокачалку, которая скрипнула под моей тяжестью и привычно закачалась. Больше студии в зале приемов нет. Видимо, прежние правители Андона специально заставляли посетителей стоять, подчеркивая их незначительность. «Алоли!» «Пусть принесут несколько студиев. Не гоже моим служителям стоять!» Я специально подчеркнул слово «моим», заставив жрецов еще раз поклониться, выждав паузу, пока несли табуреты, стоявшие в приемной, начал. «Не гоже моим служителям стоять!» «Уважаемые жрецы, я Ра, но есть еще Бог, который повелевает всем, и мне явилось откровение, что спустя много времени Андон падет». «Это произойдет не через один разлив Ямби, может, и не через десять разливов, но произойдет непременно. И это вам говорю я, Ра!» Жрецы переглянулись. Видимо, старший среди них по рангу робко спросил, что нам делать, о великий Ра. «Мы построим новый город. Нет, много городов». «Между ними проложим дорогу, по которой животные станут перевозить людей, а со временем придумаем телеги без животных и начнем перевозить людей и грузы волшебством Ра, с позволения Бога. Но для этого нам всем следует переселиться в место, что мне указал Бог, а вам укажу я». Я замолчал, давай время обдумать. Повозки, запряженные валами у Амонахис, имелись. Валами пахали, валы использовались для перевозки грузов. Колесо здесь знали. Англичане с таланты успешно его сделали. Способность собирать повозки на колесах не умерла. «Как скоро нам нужно переселяться?» Скрипучим голосом спросил второй жрец. Священнослужители не говорили на русском. Так и не выучили за пять лет. Знали только отдельные слова и фразы. Алли Хеф переводила мне и им. «Часть людей и вас», — показал рукой на собеседников. «Заберу с собой завтра. На новом месте мы построим новый мусгар из красивого камня». И намного больше вашего. При этих словах на лицах жрецов появились улыбки. Великера, скажи нам, кого из нас ты посчитаешь достойным, чтобы сопроводить тебя в этом пути? На этот раз вопрос задал самый молодой, практически мой ровесник. Это мы обсудим с правительницей Андона Алолихеп. Наше решение вам сообщат через час. Хочу сказать, что путь к нашему месту продлится много дней. На кеме? «Кто плохо переносит плавание в стоячей воде, пусть лучше остается здесь. Сейчас вас проведут в комнату, где для вас приготовлено угощение из БАД, страус. А за это время мы с Алолихеп примем решение». Еще раз поклонившись, жрецы последовали за мальчишкой-слугой в комнату, где недавно я пробовал страуса. «Мне готовиться?» – Алолихеп восприняла мое решение без спора. «Нет, Алоли». Я хочу вначале построить все необходимое для жизни. Лишь потом заберу тебя и Макс Хеп. Но мне нужны люди, умеющие строить дома, прокладывать воду, лепить горшки. Всех не заберу, только часть. И желательно, чтобы эти люди были без жен и детей. Им придется строить на новом месте много домов и вообще работать по инфраструктуре». Слово «инфраструктура» Алули Хеп не знала, но смысл уловило. «Сколько людей собрать?» Я задумался, потому что планировал часть населения забрать с плажа. Но если в поход к будущему Макселю пойдет стрела и варяг, то, не считая воинов и гребцов, могу взять до двух сотен. Думаю, что сотня достаточно, ведь еще и жрецов возьму. Их я планировал поселить в Кипрсе, забрав Хера с плажа. Пусть старый шаман, ставший адептом новой религии, начнет просвещать священнослужителей. Хер неслабо поднаторел в религии, в которой смешались догмы трех мировых религий и философий. Вошли даже некоторые аспекты верований дикарей. Пусть и египтяне внесут свою лепту. Глядишь, через сотню лет окончательно сформируется глобальная концепция религиозной составляющей русов. Остаток дня ушел на осмотр процветающего города. Несмотря на все мои усилия, внедрение денег шло туго. Людям оставался привычнее и натуральный обмен. Деньги чаще всего использовались для расчетов с рабочими и воинами. Чтобы люди могли свободно покупать на них необходимые товары, в каждом поселении основали торговые лавки, принадлежавшие мне. В лавке любой товар отпускался за деньги, хотя при расчетах между собой люди в Андоне, Плаже и Кипрусе чаще пользовались обменом. Два новых поселения на западном побережье Кипра «Запрус» и на Родосе, «Славрус» пока обходились чистым натуральным обменом в силу малочисленности населения поселений. После информации, что маг Сара хочет увезти с собой людей на новое место жительства, у стен дворца вечером начал собираться народ, в основном холостые парни, хотя немало и девушек. Как правило, это были младшие дети из семей ремесленников. В Андоне англичане в свое время привили майорат, Все наследство доставалось старшим сыновьям. Младшим приходилось испытывать удачу самостоятельно. Собравшись снаружи от ограды разводили костры, на которых готовили похлебку. Варяг уже два дня находился в Антоне, ожидая погрузки зерна для отправки в Плаш и Кипрус. Вызвав капитана Мара, предупредил его, чтобы в торговой лавке закупил продовольствие в дорогу, потому что большая часть колонистов с Андона поплывут с ним. Отдав мешочек с медными монетами, проводил капитана. Опускались сумерки. А в спальне меня ждала великолепная египтянка, уже принявшая ванну с благовониями. Наскоро, приняв ванну, заторопился к жене. Негоже Макс Хепу расти в одиночестве. Утром, когда спустился вниз, наткнулся на Тилендера и Мара, ожидавших аудиенции. Оба доложились, что корабли загружены провизией и готовы выйти в море. На крыльце я присвистнул. За стеной толпилось не менее трехсот человек. Казалось, весь Андон собирался переселяться, и теперь ждет моего решения. «Всех не возьмем. Герман, Мар, отберите до полутора сотен. Предпочтение молодым и хорошо говорящим на нашем языке. Остальным придется подождать следующей оказии. Отплывем через пару часов. Постарайтесь уложиться. Никого не обижайте отказом. Объясните, что через год вернемся за второй партией, уже на трех кораблях». Оба капитана кивнули и направились к ожидавшей моего решения толпе. Я вернулся во дворец, где Алоли ждала меня за завтраком. Жизнь в Андоне была куда ближе к цивилизации. Во дворце исправно работала канализация, и вода подавалась по акведуку прямо в комнаты. Целый штат вышкаленных слуг, готовых по первому знаку угождать. Еще в первый приезд, когда Андон пал и стал нашим, Алоли объяснила, что служить во дворце считается высшей честью. После завтрака побеседовал с управляющим дворца и казначеем Андона. Письменность здесь имелась, но только петроглифы, Русская письменность внедрялась очень слабо. На весь Андон был всего один учитель, физически не успевающий учить всех желающих. Дела в городе шли хорошо, все закрома дворца ломились от припасов, и урожай в этом году обещал быть хорошим. «Алоли, смотри, учи Макс Хепа быть мужчиной. Я вернусь, как только на новом месте будет построен город и дворец. Через полгода, если не раньше. Заберу тебя и сына. Может, к этому времени уже будем ждать второго». Погладил жену по животу, заставив покраснеть. «Макс, ара, я пойду, куда ты скажешь. Если захочешь, стану чистить рыбу и обрабатывать шкуры. Я буду ждать твоего возвращения и воспитывать сына. Возвращайся скорее!» Поцеловав Алоли в лоб, в сопровождении Бера двинулся на пристань. Санчо в этой поездке не сопровождал меня. После несчастного случая с Мией я решил, что ему лучше приглядывать за Нел, Сет и детьми. а провинившегося и неуглядевшего за Мии Гора перевел в рыбаки, поселив в рыбацкой деревушке. Запретил ему появляться в Кипрусе, пока я не посчитаю нужным окончить срок наказания. Гигант буквально валялся у меня в ногах, просил смерти, но не быть изгнанным из города. Ловить рыбу, после того, как он был военным комендантом Кипруса, для него было вдвойне унизительно. Понурив голову, Гор ушел в сторону рыбацкой деревушки. Мне самому не нравилась эта идея, но оставлять безнаказанным проступок нельзя. За первым последуют второй и третий, а потом все остальные посчитают, что указание Макса выполнять не обязательно. Когда пришел к пристани, основная масса будущих жителей Макселя уже погрузилась на корабли. Между оставшимися шел спор и борьба в попытках обратить на себя внимание капитанов. Так, парни, закругляемся, нам пора отплывать. Заметил в стороне трех жрецов, среди которых стоял и мой ровесник. Кандидатуры определили вместе с Алой Хеп, выбирая из тех, кто помоложе. Бер провел жильцов на мой корабль, где они заняли капитанскую каюту. Теландер по большей части спал на палубе и не возражал против такого расклада. Число колонистов перевалило за 150. Каждый громко расхваливал свои умения, и мои капитаны соглашались принять людей на борт. Когда моя маленькая эскадра отчалила от пристани Андона, на борту оказались 170 человек. А ведь мне еще с плажа хотелось часть людей забрать. Мелькнула идея отправить с первой партии поселенцев Лайтфута, чтобы он мог построить домну и кузнечный горн, но, поразмыслив, решил не торопиться. Американец слишком ценный специалист, чтобы рисковать им. Оружие и орудие труда загрузили в избытке. Кроме того, на месте находится Александров, который сумеет возместить недостающие. Лайтфут отправлю вторым или еще лучше третьим рейсом. Как и ожидалось, стрела прибыла в плаж почти на сутки раньше варяга. Рак и Хад встречали меня на пристани, сияя от радости. После обмена рукопожатиями пошли в мой старый дворец, где Ло хлопотала, готовя ужин. Хад, мне нужно двадцать, двадцать пять человек из тех, кто умеет работать железом, углем, другими полезными камнями. Пусть среди них будут и те, кто умеет выжигать древесный уголь. Мы построим новые города на новом месте». Минут двадцать объяснял обоим, что задумал. Рак принял идеи на ура. Хат вел себя более сдержанно. «После моего переезда на Кипр жизнь в плаже стала скучной. Даже дикарей нет, чтобы сразиться», — Жаловался Салар, прибежавший, как только узнал о моем прибытии. К обеду в бухту вошел Варяг. Не давая ему пристать к берегу, вышел, стреле в море, ложась курсом на Кипрус. Варяг послушно сменил курс и пошел в Кельваторе, постепенно отставая. Не подумал, нужно было сразу его отправить на Кипр. Кипрус показался к полуночи. На песчаных косах, образующих вход в гавань, горели костры. Это правило было установлено телендером и свято соблюдалось, если корабли находились вне гавани Кипруса. Ориентируясь на костры, американец уверенно провел стрелу в гавань и пришвартовался. Охрана пристани и по совместительству часовые бодрствовали. Жрецов вместе с Хером повел к себе, поручив телендеру позаботиться об остальных колонистах. Ночи стояли теплые, переночуют на пляже. Главное, чтобы у них была еда и вода. Варяг ожидал столько к утру. Можно несколько часов поспать в комфорте. Нел и Сет спали, а вот чуткое ухо Санчо уловило посторонние шумы, и он в боевом шлеме встречал нас у входа в резиденцию. Надеть полный комплект брони неандерталец не успел, но держал в руках огромный топор. — Макс! Ха! — рад тебя видеть. — прогудел Санчо, сжимая меня в железных объятиях. — Ха! Я тоже. — Отпусти меня, медведь! Задушишь! С трудом освободился от его объятий. Разбуженные шумом в дверях появились Нел и Сет. Нел, проведи гостей в комнату. Нет, сейчас ужинать не будем. Ответил на ее невысказанный вопрос. Утром уплываю. Сет, ты поплывешь со мной, навестим твоего отца. Даже при слабом свете светильника увидел, как радость озарила лицо молодой жены. Нел, до моего возвращения Хер и жрецы поживут здесь. С тобой останется Бер и пара его ребят. Санчо возьму с собой. А сейчас всем спать. Утром отправляемся в Максель». Хер и священнослужители молча проследовали в отведенную им комнату. Поколебавшись, отправился в спальню Нел. «Сет плывет со мной. Значит, на нее хватит времени вдоволь». Уже засыпая, слышал, как из домика Санчо неслись сладострастные стоны. Неандерталец старался успеть, ведь ему приходилось обслуживать сразу четырех жен. «И у меня было бы четыре, если бы не смерть Мии. Эх, Мия, Мия, почему такая нелепая смерть? Ты же мечтал умереть в сражении». Мелькнула последняя мысль перед тем, как провалился в сон.